Глава 19 Вот и все. Третья и последняя часть отбора. Осталось всего 6 участников, и половина из них мои. Почти. Окот держит меня за руку, пока мы стоим в очереди в амфитеатр. Мы направляемся к нашим обычным местам, но перед нами возникает Чосил. Если его надменного выражения лица и близкого нахождения было явно недостаточно, чтобы привести меня в ужас, то он заявляет. «Принц Эльфар приглашает вас сегодня в королевскую ложу». «Твою же, черт побери, мать!» Я автоматически натягиваю улыбку. «Потрясающе!» Чосел разворачивается на пятках, даже не удостоверившись, что мы следуем за ним. Мы с окотом обмениваемся взглядами, а затем мне хотя повинуемся. Я сжимаю руки в кулаки, пока мы идем, и страшно нервничаю. Сейчас я очень жалею, что накормила участников отбора. Получить личное приглашение посидеть с принцем? Да уж, ужасно. Кто знает, какие у него намерения. Он играет со всеми, и у меня нет желания находиться на его игральной доске. Чосел ведет нас по лестнице на три уровня выше. Вместо наших обычных скромных мест на среднем уровне мы поднимаемся в самый центр. Принц Эльфар и принцесса Сура уже здесь, как и король Белуар, но он храпит, сидя на троне. Как обычно, он одет в длинную ночную сорочку, и я вижу его узловатые колени, выглядывающие из-под края. Принцесса Сура едва удостаивает меня взглядом, но она кивает окоту, ее личному стражу. Принц находится в задней части королевской ложи, стоит у стола с напитками в окружении своей свиты. Заметив нас, он вытягивает в нашу сторону руку с кубком. «Ах, спасибо, Чосил!» Чосил склоняет голову и удаляется, но не прежде, чем бросить на меня оценивающий взгляд. Как скоро он или принц поймут, что я именно та, кого они искали? Моя маскировка вдруг кажется ненадежной. Только рука окота, лежащая у меня на спине, заставляет идти вперед. Он делает поясной поклон, а я снова спотыкаюсь, делая реверанс. Я вижу, как один из слуг морщится от моей неловкости. Принца окружает полдюжины высших фейри и все они с любопытством смотрят на меня. «Это и есть полуфейри?» спрашивает высший фейри оранжевого цвета. Ммм, – мурлычет принц, глядя на меня. «Идите, пейте и празднуйте», — говорит он нам. Я иду вперед, осознавая, что нахожусь в логове льва. Корона украшает его голову, как грива, а хищные голубые глаза следят за каждым моим движением. «Но у меня хотя бы бык за спиной». Окот берет у слуги два предложенных кубка с вином и передает один мне. «Спасибо за приглашение в вашу ложу», — говорит он. Принц-альфар кивает и хлопает Окота по спине. «Моя супруга сказала, что вы когда-то служили в полку Уле?» «Служил», — отвечает Окот. «Он был хорошим командиром». «Действительно». «Позвольте представить вам его сына», — говорит принц Эльфар, отстраняя окота. «Я уверен, что вам обоим будет приятно пообщаться». Нас разделяют. Принц Эльфар возвращается ко мне и предлагает сесть рядом. Я в панике смотрю на окота, но он занят беседой. Принц садится рядом со мной и со звоном ударяет своим кубком по-моему. «Что мы празднуем?» — спрашиваю я. — Заключительную часть отбора, конечно. Вы этому не рады? — Ни капельки. — Конечно, рада, Ваше Высочество. Он улыбается, показывая идеальный ряд зубов. Его большие ледяные глаза осматривают меня с ног до головы, и хотя он не прикасается ко мне, меня переполняет отвращение. — Ну же! «Мы оба знаем, что вы будете болеть за проигравших, как бы вы ни пытались это скрыть». Я пытаюсь не показать беспокойство, пожимая плечами и делая глоток. Принц следит за тем, как я слизываю остатки вина с губ. «Разве не все любят ставить на темную лошадку?» Он лениво опирается на подлокотник трона. «Я предпочитаю ставить на явного победителя». И кто из них является явным победителем? Его губы изгибает высокомерная ухмылка. Кто сказал, что кто-то из участников выиграет? Я вытираю потную ладони колено. Что вы имеете в виду? Принц хочет сказать, что позаботился о том, чтобы никто из участников не выжил. Мой желудок сводит от беспокойства, но Эльфар не отвечает. Вместо этого он отпивает из кубка и смотрит вниз на арену, полную зрителей. Я бросаю взгляд через плечо, чтобы найти окота, но его нигде нет. Живот подводит от ужаса. Куда он делся? Принц отдает кубок слуге и поднимается на ноги. Он проводит рукой по горлу, и я вижу, как из его ладони вырывается магия. Когда он говорит... Его слышит весь амфитеатр. «Добро пожаловать!» произносит он, поднимая руку, чтобы успокоить толпу. Осталось всего шесть участников. Всех фейри, которые до сих пор потерпели неудачу, боги осудили и сочли недостойными. После сегодняшнего испытания мы увидим, кому они позволили вернуться в наше великое общество. Пусть начнется отбор. Звучит гонка, заставляя меня подпрыгнуть на месте. Я уверена, что немного описалась. Открывается портал, и участники выходят на пустой грунтовый пол арены. Когда все шестеро оказываются на арене, и портал исчезает, ничего не происходит. Участники настороженно оглядываются по сторонам, ожидая начала. Фейри на трибунах перешептываются и вытягивают шеи. Предвкушение нарастает. Я чувствую, как сердце стучит в висках, потому что я все понимаю. Я просто понимаю, что что-то происходит. Великое, ужасное что-то. То, ради чего я затаила дыхание с тех пор, как принц выбил меня из завесы. Я поворачиваюсь к принцу, который смотрит прямо на меня. Он засовывает на маникюренную руку в карман и достает игральные кости. Он протягивает одну из них мне, не обращая внимания на растущее напряжение на арене. «Возьмите», — говорит он. Я смотрю на кубик на его ладони. Я не хочу брать его. Я лучше возьму горящий уголь. Но я все равно беру, потому что у меня нет выбора. Кубик сделан из красивого белого полированного дерева. Идеально вырезан, сглажен и сбалансирован. Я верчу его и так, и эдак, ощущая грани, изучая стороны. Мое сердце продолжает стучать в висках. «Я всегда любил игры», — говорит принц Эльфар. «А вы?» Я смотрю, как он подносит свою руку к моей и одним пальцем начинает медленно поглаживать ее. «Продуманно». Я прочищаю горло. «Я никогда не играла». Он качает головой. «Думаю, это правда. Одна из немногих, что вы мне сказали». Я чувствую, как кровь отливает от лица. Я ничего не говорю. Не могу. Его палец продолжает гладить мою руку. Принскивает на мою ладонь. «Красивый поэтический элемент игры. Не находите?» Их ведь называют костями. Мертвеца. Я продолжаю крутить кубик в пальцах, ощущая гравировку, как слепой чувствует насечки. Я оглядываю зрителей, вижу их растерянные лица и поднятые монокуляры, половина из них смотрит на застывших участников, а другая половина наблюдает за принцем. Я не понимаю. Вы сказали, что никогда не играли в игры. Так что сыграйте сейчас. Бросайте кубик. Я не хочу. Я знаю, что не хочу. Где окот? Он в безопасности. Пока что. Я понимаю, что это угроза. Что означают эти символы? Узнаете, когда бросите кубик. Принц всегда такой совершенный и красивый. Но вблизи я вижу, что в его глазах горит лютая ненависть, смешанная с предвкушением, и это сочетание ужасает. «Из-за кого из участников вы здесь?» — спрашивает он. «Мое сердце бьется так сильно, что я почти ничего не вижу. Я мотаю головой. Я... Я не...» Он наклоняется ближе... Его прикосновение напоминает змею, обвивающую конечность. Ложь. Очередная. Я спрошу еще раз. Из-за кого? Я проглатываю страх, отказываясь сдаваться. Не из-за кого, ваше высочество? Теперь он резко щиплет меня за руку, и его пальцы впиваются в кожу. Змея требует, чтобы я подчинилась. «Хм, какая верная лгунья! Какая же ты загадка! Но неважно, я не хочу, чтобы было легко. Как я уже сказал, я наслаждаюсь игрой», шепчет он мне на ухо так, словно шипит. «И поэтому я узнаю твои секреты самым веселым способом». Мой страх течет из глаз, оставляя проклятую влажную дорожку на щеке. Принц Эльфар улыбается и смыкает мои пальцы вокруг игровой фигурки, закрывая ее в потной ладони. Игра началась. Пешки и зрители ждут первого хода. Твоего хода. Потому что, бросив этот кубик, ты понесешь ответственность за все, с чем столкнутся участники. «Бросок за тобой, Эмили!» «Так что, если ты не хочешь, чтобы я убил их всех прямо сейчас и закончил испытание преждевременно, что было бы совсем не весело, бросай!» Я вижу, как за его спиной бледнеет фиалковое лицо принцессы Суры. Даже остальные благородные фейри в ложе отступили, настороженно наблюдая за нами. Король все еще спит. С закрытыми глазами я наклоняю руку и позволяю кубику упасть.